Глава 43 Согласно моей внутренней карте, я преодолел где-то треть пути до Академии, когда случилось нечто совсем уж из ряда вон. Я не мог думать ни о чем, кроме движения. Ресурс таил, своих сил уже практически не было. Краешком сознания я отмечал, что вокруг становится светлее. Над морем поднималось солнце. «Еще одно движение! Еще! Еще!» «Раб телохранитель нация!» «Жива! Держись там! Прошу тебя, держись! Не лезь в битву!» Вдруг какая-то сила потянула меня вверх. Я забарахтался. Завертел головой. «Мертвецы? Русалки?» «Но нет! Вокруг меня не было никого!» «И тем не менее я как будто всплывал!» Это в мои планы не входило, и я начал загребать вниз, уходя на глубину. Грибок еще один. И вдруг правая рука зачерпнула воздух. Не успел я сообразить, что к чему, как вода закончилась, и я с метровой высоты упал носом в мокрый песок. Шипнул я, не находя других слов. Что у меня совсем в голове от боли помутилось? Как в море может закончиться вода? Кое-как поднялся, встал, шатаясь на ноги и распрямил плечи. «Так, ладно, действуем сообразно обстоятельствам». «Осушение», — сказал я. Вспышка избавила меня от пропитавшей одежду и волосы воды. Сухой песок осыпался с лица. Я задрал голову и несколько секунд стоял, хлопая глазами. «Море взлетало!» «Надо мной колыхалась поверхность воды». Я видел плавающих там рыб. Заметил обалдевшую русалку, которая металась, недоумевая, куда подевалось дно. «Агнес!» – дошло до меня. Я побежал. Ноги вязли в мокром песке, но в сердце колотилась злая радость. Клан воздуха пришел на помощь. Наверняка и Дамонт где-то рядом. Конец тебе наследия, анимуруда! Я уже видел впереди здание Академии. Бежал все быстрее, хватая ртом насквозь просоленный воздух. Вокруг меня мелькали рифы с безжизненно повисшими кораллами. Временами шел рыбий дождь. Море поднималось выше, и вдруг прямо над Академией разорвалось пополам. Две половины разлетелись в разные стороны, и я увидел летающий материк так близко, как никогда. Он заслонил собой добрую половину неба, Но солнце всходило с другой стороны, и все поле боя прекрасно освещалось. Я уже различал людей, продолжающих сражаться возле учебного корпуса. Я видел, что мертвецы бегут. Четверо из них бежали в мою сторону, и я выдернул из хранилища меч. Белые вспышки засверкали одна за другой. С материка посыпался десант. Рыцари воздуха в белых одеждах с полупрозрачными мечами Опускались на дно и немедленно вступали в бой. Послышался грохот. Повернув голову, я увидел нечто, напоминающее огромный с академию высотой стол, который бежал на четырех ногах. Должно быть тот самый голем, о котором обмолвился Дамонт. Вот стол остановился и преклонил колено. Со столешницы вниз посыпались рыцари земли. мертвецов брали в кольцо и просто истребляли они не могли не ответить огнем не укрыться в земле не даже уплыть я уже слышал лязг стали восставших оставалось не больше пятисот а против них уже билось не меньше тысячи воинов свежих полных сил и магии четверо беглецов были совсем рядом Страшно скалясь, они подняли свои мечи, вряд ли намеревались вступить в бой, хотели рубануть походя и скрыться. Но у меня были другие планы. «Трансформация!» — крикнул я. Перед мертвецами вырос небольшой барьерчик по колено. Все четверо одновременно налетели на него и покатились мне под ноги, пачкая в песке мокрые, похожие на тряпки плащи. «Райхард передает привет из Гергара», — сказал я и обрушил первый удар. Меч расколол мертвецу череп вместе со шлемом. Тело дернулось и затихло. Трое остальных вскочили на ноги и молча бросились в атаку. Я махнул мечом, отступая. Слабость восставших была кажущейся. Они по-прежнему оставались рыцарями. Настоящими рыцарями, в отличие от меня. «Кольчуга!» В этот раз получилось как надо. Кольчужная рубаха ушла под одежду и успела встретить скользящий удар. Металла металл. Брызнули искры. Меня отшвырнуло назад, но я удержался на ногах. «Искры!» Я успел зацепить взглядом одну и призвал алую печать. «Умножение!» «Управление огнем!» Целый рой искр заметался. Будто разгневанные осы, жалящие мертвецов, рыцари пытались отмахнуться, защититься. Четно. Искры пронзали их насквозь, и с каждым мигом их становилось больше. Я взмахнул мечом. Удар! И отсечённая голова катится по песку. Удар! И хрупкий позвоночник переламывается. Удар! И меч вязнет в груди последнего врага. Он попытался ударить в ответ, но на него налетели все искры. Сгорела плоть. Скелет на миг вспыхнул и осыпался кучкой пепла. Шатаясь, я брел дальше. Мой взгляд блуждал по стене общежития, выискивая то самое окно и то самое единственное лицо, которое имело для меня смысл. Далеко не сразу я заметил, что ко мне кто-то идет. А когда заметил, то сразу выставил перед собой меч, сфокусировал взгляд. «Рыцарь Мортогар!» — сказал, остановившись Кевиотис в своих вычурных доспехах. «Доложи, при каких обстоятельствах ты потерял руку!» Я поднял культю к глазам, посмотрел на нее так, будто впервые увидел. «Докладываю!» — хрипло произнес я. «Потерял в бою с Райхартом, предводителем восставших!» Он мешал мне погасить свечу, которая давала этим тварям силы. «Достойный подвиг», — кивнул Кевиотис. «Начинаю думать, что не зря согласился взять тебя в Орден, брат». Я пожал плечами, спрятал меч в хранилище. «Если глава Ордена стоит и спокойно говорит со мной, значит драться больше не с кем». «А ну не торопитесь!» — раздался звонкий, неприятный лично мне голос. За спиной Кавиотиса скользнуло облачко, на котором стоял Искар собственной персоной. Облачко остановилось. Искар подбросил что-то, напоминающее стальное блюдце, и шепнул заклинание. «Блюдце полетело со скоростью пули. Я дернул головой вслед за ним и увидел толпу мертвецов, улепетывающих с поля боя. Блюдце настигло их и заметалось». Меньше чем за секунду полтора десятка мертвецов остались без голов. Тела пробежали еще несколько метров и попадали без движения. «Вот такая она магия воздуха!» — весело сказал Искар, поймав блюдца, и подмигнул мне. «Мое почтение, сэр Мортогар! Прекрасная культя! Примите мои поздравления!» «Скройся!» — бросил Кавиотис через плечо. «Понимаю. Ухожу!» Он поплыл на облачке в сторону общежития, где уже раздавались победные вопли. Не знаю, что там оставалось от клана воды, но битву мы выиграли. Мы. И на этот раз я не мог себя упрекнуть в том, что победил нечестно. Кто-то бежал в нашу сторону. Тоненькая фигурка в нелепом плавательном костюме. Черные волосы вихрем вились следом. «Нация». Прошептал я и потянулся навстречу. «Стоять!» Кавиотис уперся ладонью мне в грудь. «Рука!» «Что рука?» «Я...» Я осекся. Кавиотис смотрел вниз, но не на мою культю, на правую руку. Я холодея проследил за его взглядом и увидел алую печать. Только благодаря ней я еще держался на ногах. Пока держался. «Нет», — прошептал я, — «больше у меня не было сил что-то себя доказывать». Все закончилось. Табуретка выскочила из-под ног, мыльный пузырь лопнул, налетев на иглу. Я засмеялся, потом заплакал, упал на колени. Закрывая глаза правой ладонью, я трясся от рыданий, понимая, что тот дурдом, который я называл своей жизнью, закончен. «Давай!» – выдавил я, сам с трудом понимая, что говорю. «Руби!» «Я сдохну таким же ничтожеством, каким жил!» «Мне не будет стыдно!» «Руби, или я сам себя убью!» Я потянулся за мечом. Кавиотис опустился передо мной на одно колено, перехватил руку, отвел ее в сторону. Потом зачерпнул горсть мокрого песка. «Лариотис плохо учил тебя, брат Мортогар!» «Спокойно», — сказал он. «Видишь ли, кодекс рыцарей недвусмысленно говорит, что рыцарь имеет право плакать только в одной ситуации. Если при нем открывают новую бочку вина, а он уже так надрался, что из глаз и ушей капает. Ты видишь здесь хоть одну бочку вина, Мортогар?» «Нет», — прошептал я. «Тогда почему ты ведешь себя неподобающим образом?» Песок в его руках сплавился в однородную массу и начал обретать какую-то форму. «Пошел услышал я крик наца, Поднял взгляд и увидел, как она оттолкнулась с дороги Искара. Тот покачнулся, упал в песок со своего облачка. Наца тяжело дыша, подбежала ко мне и остановилась, переводя взгляд с меня на Кавиотиса. Заметила печать на моей руке. Меч будто сам собой выскочил из ножен и оказался у нее в руке. «Убери этот позор!» Сказал Кавиотис не то ей, ни то мне. «Призови печать земли!» «Приготовься принять дар!» Я послушался. Алую печать сменила черная. Кавиотис взял мою изувеченную руку и поднес к ней слепленную из песка кисть. Человеческую кисть. Регенерация. произнёс рыцарь. «Восстановление из стихии!» Чувство было такое, словно в культю вонзилась дюжина скальпелей. Я дёрнулся, закричал. «Стоять!» — рявкнул Кавиотис. «Не двигаться, рыцарь!» Скрипя зубами, обливаясь слезами, я смотрел вверх, в бездонное синее небо, пока его не заслонил неспешно дрейфующий материк, и боль исчезла. Я опустил взгляд. Левая рука была на месте. Моя рука. Настоящая. Живая. Я сжал ее в кулак и почувствовал кожу кожей. Не такая уж плохая магия, а? Спросил Кавиотис и хлопнул меня по плечу. Поняв, что опасности нет, Наца убрала меч, села рядом со мной, прижала к себе. Спасибо. Сказал я рыцарю, но тот в ответ только поморщился. Осененный внезапной идеей, я запустил руку в хранилище и достал оттуда бутылку дистиллята из запаса в дворцовой спальни. Лицо Кавиотоса просветлело. «А ты учишься», — сказал он, принимая бутылку. «Нет, я точно не ошибся на твой счет». «Мы уйдем», — вырвалось у меня. «Я не могу так больше. Это опасно для меня, для нее, для всех». Каким-то образом он меня понял и кивнул. Что ж, разумно. Любому другому молокососу я велел бы заткнуться. Но ты... Сложный случай. Иди, твердой почвы под ногами. Я не буду изгонять тебя из ордена. Если захочешь вернуться, найдешь братьев, кров и покой. Но до тех пор никто тебя не потревожит, даю слово. «Сегодня ты заслужил!» «Многое заслужил, сэр Мортагар!» Он встал, отряхнул колено и, не оборачиваясь, пошел к своим, к рыцарям. «Мы с наца остались вдвоем, сидели на песке, обнявшись и не могли пошевелиться. Ну, я не мог!» «Что ты с собой натворил, Морт?» – прошептала она. «Я закрыл глаза, вспоминать не хотелось!» наца ты же сильная, да?» Она засмеялась сквозь слезы, толкнула меня макушкой в щеку. «Вся моя сила к вашим услугам, хозяин!» И закинув мою руку себе на плечи, она куда-то меня поволокла. Куда? Этого я уже не знал. Наконец-то небытие меня настигло. Черная бездна, радостно чмокая, засосала в себя мое сознание. И наступил долгожданный покой.